Глава 16. Милана. Мы долго едем куда-то на север. Сжимающий торс Артема пальца быстро становятся ледяными. Уже довольно прохладно, а я забыла надеть перчатки. Мотоцикл замедляет движение, когда мы съезжаем с трассы на перпендикулярную дорогу. Какое-то время наш путь лежит по тенистому лесу. Нос забивает приятный запах хвои и еловых шишек. Дышу полной грудью, а чего-то, вспоминая, как давно еще в детстве родители возили меня на природу. Я тогда училась в начальной школе, и жизнь казалась чудесной и беззаботной. До подросткового возраста я вообще почти не замечала ссор родителей. Не видела, что они несчастны, и думала, что у нас самая прочная и дружная семья в мире. Мои иллюзии рассыпались в тот день, когда ушла мама. Теперь, когда я сама вынуждена задумываясь о детях и их будущем, ее решение кажется мне все более возмутительным. Представить не могу, что могло бы заставить меня бросить собственного ребенка. Пусть его еще и нет, но я уже чувствую перед ним ответственность и странную, пугающе сильную привязанность. Вздыхаю, глядя по сторонам. Впереди виднеются какие-то постройки, и я понимаю, что это, скорее всего, и есть место нашего назначения. — Что это за место? — поёживаясь от холода, спрашиваю Артёма. — Конечно, я знаю, что это клиника, в которой лечится его мама, но пока решаю не выдавать Ольшанского. Делаю вид, что ни о чем не знаю. — Это что-то вроде рехаба для тех, у кого есть проблемы с... Артем вздыхает. В общем... «Психические проблемы». «Я поняла», — тихо отвечаю. «Мы въезжаем на территорию после того, как Артем показывает какую-то бумагу охране. Нам выдают бейджики посетителей и пропускают. Внутри все очень красиво и умиротворяюще. Зеленые лужайки, разноцветные клумбы и даже фонтаны. В раскидистом саду на лавочках сидят пациенты клиники. Когда мы едем по дорожке... Они провожают нас заинтересованными взглядами. Останавливаемся на парковке, и я снимаю шлем. «Идем?» — спрашиваю. «Да». Он опускает взгляд. «Слушай, милая, Артем ловит мою руку, останавливая. Я сам тут всего один раз был, в тот день, когда мать сюда устраивал, а потом так ни разу и не приезжал». Он задумчиво запускает руку в волосы. «Почему решил поехать сейчас?» Внимательно слежу за его реакцией, надеюсь увидеть в его глазах проблески тех эмоций, которых я так жду. «Хотел, чтобы ты знала», — туман отвечает он, Знала обо мне больше, чем другие». «На сердце теплеет, и я встаю на носочки, целуя его в щеку. Значит, Артем все же нуждается во мне. Он хочет раскрыть мне свою душу. Я для него и правда особенная». «Спасибо», — смотрю ему в глаза, — Мне очень приятно это слышать. Он немного хмурится, опуская взгляд, но потом обнимает меня за плечи одной рукой, и мы вместе идем в сторону входа. Интерьер здания больше напоминает отель, чем больницу. Приятный бежевый тона декора, современные картины в духе абстракционизма. Тут довольно просторный и много света. Пациентка Соколова ждет вас в зале для встреч. — отвечает приветливая девушка на стойке ресепшн. — Прямо по коридору и направо. — Спасибо, — буркает Артем. Я крепче сжимаю его ладонь, видя, что он сильно волнуется. Мы идем дальше и вскоре доходим до нужной двери. Стеклянные створки разъезжаются при нашем появлении, и мы входим в большой светлый зал, по периметру которого расставлены круглые белые столы. Слева от входа сидит мужчина — а рядом с ним печальная женщина. Они о чем-то негромко переговариваются. Оглядываю помещение еще раз и вдалеке у окна замечаю хрупкую на вид женщину. Она задумчиво смотрит вдаль и не обращает на нас никакого внимания. Артем тянет меня вперед, и вскоре мы подходим к ней. «Мам!» — говорит он, и только тогда женщина оборачивается. Русы волосы доходят до плеч. Они кажутся немного выцветшими и слегка растрепанными. Удивительно, но мать Артема выглядит очень молодо. Я бы дала ей лет тридцать, не больше. Большие голубые глаза распахиваются шире, когда она видит сына. А потом его мама улыбается, становясь очень похожей на своего сына. Наверное, в юности она была очень красивой. Но сейчас из-за усталости и печали во взгляде ее красота кажется слегка увядшей. «Привет, Артем!» Она тут же поднимается с места и порывисто его обнимает. На ее глазах выступают слезы, и я смущенно отворачиваюсь, чувствуя себя неловко. Артем застывает на месте, становясь каменным. Он не обнимает мать в ответ, лишь ждет, когда она сама отпустит его. Наконец, когда это происходит, Артем отступает от нее и говорит, кивая взглядом на меня. Познакомься, это Милана, моя девушка. Мои щеки покрываются румянцем. Я смущенно опускаю взгляд. Очень приятно, мама Артема подходит ко мне и внезапно мягко обнимает и меня тоже. Меня зовут Рита. Рада познакомиться, вполне искренне отвечаю ей и я. И я очень рада, ее голос очень тихий и ласковый. Мама Артема как-то сразу располагает к себе. Даже представить сложно, что такого ужасного она могла сделать, что Артем так не любит вспоминать о ней и о своем детстве тоже. — Ну что, присаживайтесь? — она показывает ладонью на свободные места. — Мы ненадолго, — хмуро отвечает Артем, — и мы садимся напротив нее. — Я так ждала тебя. Рита протягивает руку через стол и накрывает лежащую на нем ладонь сына. Очень рада, что ты приехал, сынок. Искосо смотрю на него и вижу все то же непроницаемое каменное выражение. Артем быстро убирает руку со стола и складывает их на груди. Как твое здоровье? Холодно осведомляется, глядя в окно. Рита вздыхает. Лучше. Я чувствую себя жутко неловко. Бедная Рита. На ее месте я бы не хотела обсуждать свои проблемы рядом с почти незнакомым человеком. «Может, мне лучше пока уйти? Дать им возможность поговорить наедине?» «Артем, может, я пока пойду раздобуду нам чай?» «Предлагаю я». «Нет», — цедит он сквозь зубы. «Сиди тут». Я закусываю губы и виновато пожимая плечами, глядя на женщину напротив. Она еле заметно кивает мне, вроде бы с пониманием. «Как учеба? Как спорт?» — спрашивает она. «Нормально» сжимает плечами Артем. Видимо, с матерью он общается очень редко, раз она даже не знает, что его отстранили от футбола, а на учебу он сейчас почти не ходит. — Как Марина и Ваня? — снова спрашивает его мать. — При упоминании Царевых у меня сердце начинает биться, как сумасшедшее. Нервно сглатываю, понимая, что из нас троих только Артем не знает тайну их семьи. — Живы-здоровы! — хмыкает он. А-а-а! его мать нервно выдыхает, как Виктор. У меня аж плечи передергивает от интонации ее голоса. В нем столько невысказанной тоски и странной надежды, что мне хочется провалиться сквозь землю. «Как всегда изображает из себя святого», — отзывается Артем. «Зачем ты так про него?» Рита опускает взгляд. «Он ведь помочь тебе пытается». «Нахуй этого помогальщика хреново!» «Он ничем не лучше тети и брата. Они все смотрят на меня, как на дерьмо», — цедит Артем сквозь зубы. «Я от них съехал». «Что? Его мама кажется взволнованной. А где же ты живешь?» «Ну, явно не под мостом», — хмыкает Артем. «Не беспокойся. Я могу о себе позаботиться». Рита поджимает губы и печально смотрит в стол. «Давай я уйду из клиники. Это же очень...» Она запинается, бросая на меня быстрый взгляд. Это очень дорого, сынок. Да, и куда же ты пойдешь, м? с непонятной издевкой спрашивает Артем. Мне становится неприятно, и я тычу его локтем в бок, но он никак не реагирует на мое невысказанное замечание быть с матерью помягче. Устроюсь на работу, мне уже гораздо лучше, так доктор говорит. На работу? Куда? Ты же никогда нигде не работала. Артем продолжает нападать на нее. «Что-нибудь придумаю?» — тихо шепчет она, не поднимая взгляда. «Нет уж, давай-ка ты лучше тут побудь». «Я справляюсь», — уверенно заявляет она. «Артем, не нужно держать меня тут. Я чувствую себя как в тюрьме». а, -а охуенная тюрьма с четырехразовым питанием и бассейном», — хмыкает он. «Ты знаешь, о чем я», — настойчиво говорит она. «О чем? О том, что тебе тут ширяться не разрешают? Ты об этом?» Разговор становится все острее, и я уже не знаю, куда девать глаза. Я уже поборола зависимость. Мама Артема краснеет. Могу вернуться к привычной жизни. Ты в прошлый раз так говорила. Артем вздыхает, отворачиваясь к окну. И дважды до этого тоже. «Артем, я прошу тебя, дай мне шанс», — шепчет она, смотря на него с мольбой. «В этот раз все будет иначе. Я обещаю». Глаза жжет. Чувствую, как в них скапливаются слезы. Не могу представить, каково сейчас Артему. Ты никогда не держала своих обещаний, мама, — ровно отвечает он. По лицу его матери текут слезы. Я с трудом сдерживаю свои. В горле встает непроглатываемый комок, и я чувствую, что вот-вот разревусь. Тогда я была другим человеком. Мне было сложно, понимаешь? — умоляюще шепчет она. «Пожалуйста, забери меня отсюда. Еще немного, и я тут просто сойду с ума». «Ну?» Артем внезапно встает с места и холодно пожимает плечами. «Зато хотя бы не сдохнешь от передоза». Его грубые слова отзываются тяжестью внутри. «Идем, милая». Его ладонь ложится на мое плечо. «Нам пора». Мать Артема, видимо, поняв бесполезность новых просьб, отворачивается к окну и начинает тихо плакать. Я встаю с места и, замешкавшись, говорю «До свидания». Она просто кивает и ничего не говорит в ответ. Мы с Артемом быстро покидаем зал для встреч. Сердце гулко колотится где-то в горле. Боже, зачем же он привез меня сюда? Сама не знаю почему, но я от этой встречи ожидала чего-то другого. Думала, что, познакомившись с его матерью, я стану ему ближе» но, кажется, Артем преследовал этим визитом какие-то иные цели. Он стремительно идет вперед, опережая меня больше, чем на метр. Я еле поспеваю за ним. Уже когда мы выходим на улицу и мне в лицо бросает порыв холодного ветра, я окликаю его. — Артем! — он останавливается, но не оборачивается. Запыхавшись, подхожу ближе. Кладу руку на его плечо и тихо шепчу. — Артем! — Почему ты был с ней так жесток? Он не отвечает на мой вопрос, лишь прикрывает глаза и запрокидывает голову к пасмурному небу. — Это не жестокость, мила, — выдыхает. — Это правда. Таков мой мир. — Какой мир? По щеке все же скатывается одинокая слезинка, и я всхлипываю. И я чувствую, будто этим визитом Артем хотел сказать мне что-то, но я никак не могу понять, что именно. Мир, в котором я прожил двадцать лет. Знаешь, сколько раз меня забирали органы опеки? Во рту это я беспомощно мотаю головой. Четыре. Но я всегда сбегал. И не потому, что мне там было плохо, а потому, что я боялся, что без меня она умрет, понимаешь? Да. Так вот, мило, возвращаясь к нашему разговору по поводу семьи, я не хочу обрекать кого-то на подобное. Наша жизнь — дерьмо. Зачем заставлять кого-то еще барахтаться в нем вместе с собой? — А как же мы? Сердце колотится так часто, что я не могу дышать. — Мы? — Артем хмыкает. — Сейчас есть мы. Но где гарантия, что завтра будет так же? Я предпочитаю не загадывать так надолго вперед. Он быстро целует меня в лоб и берет за руку. Потом смотрит на меня таким же резким холодным взглядом, которым только что смотрел на мать. «Я рад, что ты есть в моей жизни, милая. Я хочу быть с тобой. Но если ты ищешь надежного мужа и отца бесчисленных детей, то я не самый лучший вариант. Просто хотел, чтобы ты это знала и не обманывала себя». У меня внутри все опускается. Ноги становятся какими-то ватными. Я закрываю глаза, пытаясь осознать все, что только что услышала. «Он не вариант». Он не захочет быть отцом нашему ребенку. Боже. Тяжело вздыхаю и плетусь к байку. Теперь я четко понимаю, что Артем будет совсем не рад новости про беременность. Скорее всего, он захочет, чтобы я сделала аборт. Я никогда не смогу простить ему это решение. Это разобьет мое сердце и навсегда разрушит наши отношения. Господи, как же тяжело понимать, что очень скоро нашей истории придет конец». Ведь я скажу ему, дам себе буквально пару дней, чтобы еще немного насладиться своей первой любовью, а потом я ее разрушу».